Помнил я старую сказку. Слушай, подруга, меня. Сказочник добрый, старый, тихо сидел у огня. Дождик стучался в окошко, ветер в трубе взвывал. Плохо теперь бесприютным, сказочник добрый сказал. В дверь постучались легонько. Сказочник дверь отворил, и ветер ворвался холодный. Дождик порог катил Мальчик стоит на пороге жалкий, озябшей ногой. Мокрый колчан за плечами лук с тетивою тугой. И, усадив на колени, греет бедняжку старик. Тихо доверчивый мальчик к старому сердцу приник. «Что у тебя за игрушки?» Их подарила мне мать. Верно, ты стрелы из лука Славно умеешь пускать. Звонко в ответ засмеялся мальчик И на пол спрыгнул. Вот как умею, сказал он, И тетиву натянул. В самое сердце попал он, Старое сердце в крови. Как неожиданно ранят, острые стрелы любви, старик, терпи тяжкий недуг, и ты мой друг, терпи и спи, спи, спи, не забудешь никогда старика, про вспоминаешь ты года, про вспоминаешь ты века, и среть растущей темноты припомнишь ты. И то, и сё, всё, что было, что манило, что цвело, что прошло, всё, всё. В эти жёлтые дни между домами мы встречаемся только на миг. Ты меня обжигаешь глазами и скрываешься в тёмный тупик. Но очи молчаливым пожаром ты недаром меня обдаёшь. И склоняюсь я тайно, недаром, пред тобой молчаливая ложь. Ночи зимние бросят быть может нас в безумный и дьявольский бал, и меня наконец уничтожит твой разящий, твой взор, твой кинжал. Грешить бесстыдно, непробудно, счет потерять ночам и дням. И головой от хмеля трудной пройти сторонкой в Божий храм. Три раза преклониться долу, семь осенить себя крестом. Тайком к заплеванному полу горячим прикоснуться лбом. Кладя в тарелку грошек медный, три да еще семь раз подряд поцеловать столетний бедный и зацелованный оклад. А домой, обмерить на тот же грош кого-нибудь, И пса голодного от двери икнув ногою отпихнуть, И под лампадой у иконы пить чай, отщелкивая счет, Потом переслюнить купоны, пузатый отварив комод, И на перины пуховые в тяжелом завалиться сне. Да, и такой моя Россия, ты всех краев дороже мне». Двойник. Однажды в октябрьском тумане я брел, вспоминая напев о миг непродажных хлопзаний, о ласки некупленных дев. И вот в непроглядном тумане возник позабытый напев. И стало мне молодость сниться, и ты, как живая, и ты, и стал я мечтою носиться от ветра дождя темноты. Так молодость снится, А ты-то вернешься ли ты? Вдруг вижу из ночи туманной, Шатаясь, подходит ко мне Стареющий юноша, Странно, не снится ли он мне во сне? Выходит из ночи туманной И прямо подходит ко мне И шепчет, «Устал я шататься, промозглым туманом дышать, в чужих зеркалах отражаться и женщин чужих целовать. И стало мне странным казаться, что я его встречу опять. Вдруг он улыбнулся нахально, и нет близ меня никого». Знаком этот образ печальный. Где-то я видел его, быть может, себя самого Я встретил на глади зеркальной. Из хрустального тумана, из невиданного сна Чей-то образ, чей-то странный В кабинете ресторана за бутылкою вина Визг цыганского напева налетел из дальних зал. Дальних скрипок вопль туманный входит ветер входит дева в глу изчерченных зеркал взор во взор и жгучий синий обозначился простор Магдалина Магдалина Веет ветер с пустыни раздувающий костер Узкий твой бокал и в юго за глухим стеклом окна. Жизни только половина, но за вьюгой солнцем юга опаленная страна. Разрешение всех мучений, всех хулений и похвал, всех змеящихся улыбок, всех простительных движений, жизни разбей, как мой бокал». Чтоб на ложе долгой ночи Не хватило страстных сил, Чтоб в пустынном вопле скрипок Перепуганные очи Смертный сумрак погасил. Под шум и звон однообразный, Под городскую суету Я ухожу душою праздный. В метель, во мрак, И в пустоту. Я обрываю нить сознания И забываю, что и как Кругом снега, трамваи, здания, А впереди огни и мрак. Что, если я, завороженный сознания, Оборвавший нить, вернусь домой, Уничиженный, ты можешь ли меня простить? Ты, знающая дальние цели, путеводительный маяк, Простишь ли мне мои метели, мой бред, поэзию и мрак? Или, может, лучше, не прощая, будить мои колокола, Чтобы распутница ночная от Родины не увела? Ночь как ночь, и улица пустынна, так всегда... Для кого же ты была невинна и горда? Лишь сырая каплет мгла с карнизов. Я и сам собираюсь бросить злобный вызов небесам. Все на свете, все на свете знают. Счастья нет. И который раз в руках сжимают пистолет. И который раз, смеясь и палача,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 «Начнешь опять сначала, и повторится все, как в старь. Ночь, ледяная репь канала, аптека, улица, фонарь». Все свершилось по писаниям, остудился юный пыл, и конец очарованием постепенно наступил. Был в чаду, не чуя чада, Утешался мукой ада. Перечислил все слова, Но болела голова. Долго, жалобно болело, Тело тихо холодело. Пробудился тридцать лет. Хвать, похвать, А сердца нет. Сердце Крашеный мертвец И когда настал конец Он нашел весьма банальной Смерть души своей печальной Похоронят, зароют глубоко Бедный холмик травой порастет И услышим далеко, высоко На земле где-то дождик идет Ни о чем уж мы больше не спросим, Пробудясь от ленивого сна. Знаем, если не громко, там осень, Если бурно, там, значит, весна. Хорошо, что в дремотные звуки Не вступают восторг и тоска, Что от муки любви и разлуки Упасла гробовая доска. Торопиться не надо, уютно Здесь, пожалуй, надумаем мы Что под жизнью беспутной и путной Разумели людские умы Пустая улица, один огонь в окне Еврей-аптекарь охает во сне А перед шкафом с надписью «Венена» Хозяйственно согнув скребучие колена, Скелет, до да глаз закутанный плащом, Чего-то ищет, скалясь черным ртом. Нашел, но ненароком чем-то звякнул, И череп повернул, аптекарь крякнул, Привстал, и на другой свалился бок, А гость меж тем заветный пузырек Сует из-под плаща Двум женщинам без носом На улице под фонарем белесым.